Глава 68 Захира очнулась в темноте. Она стояла спиной к холодной стене. Металлические браслеты охватывали запястья и давили на кости. Руки ее были раскинуты в стороны и прикованы, как и ноги, расставленные слишком широко. Стоило Захире пошевелить плечами, как она тут же услышала протест цепей. Боль преобладала над всеми чувствами. Положение рук растягивало грудь, горло, кожу, мышцы внутренней стороны бедер болели от напряжения. Знакомое ощущение лука за спиной пропало, а тяжесть джамбии на поясе превратилась в насмешку, потому что от рук больше не было пользы. Затхлый ветерок пощекотал кожу охотницы, а мгновение спустя тишину нарушило чирканье спички. Зафира пристально смотрела на крохотное пламя, которое неспешно плыло в ее сторону, окрашивая воздух запахом серы. Приглушенный свет, озаривший прямоугольную комнату, дал Зофире возможность разглядеть свою камеру. Она стояла в центре длинной стены. Напротив располагалось кресло из черного дерева и потускневшего серебра, достаточно большое, чтобы называться троном. Пустое. Зофира ощутила движение воздуха, нет, сердце дрогнуло, тьмы, что миновало ее, собралась перед глазами чернильным водоворотом и, наконец, превратилась в стоящего перед троном мужчину, короля, увенчанного тенями. Он сел и бросил на нее оценивающий взгляд янтарных глаз. Передумал, сердце не выдержало. Прохрипела Зафира. — Яла! Я совсем забыла, что у тебя его нет. Единственными известными ей существами, которые не обладали сердцами, были эфриты. Но даже эфриты нуждались в хозяине. Они не были настолько умными, настолько древними. — Как горько слышать! — медленно протянул тень. Зафира приподняла бровь гордясь, что не уклонилась от изучающего взгляда. «Моё положение сладким не назовёшь». Веселье исказило черты его лица. «Справедливо! Хочешь пить, Азизи?» Справа от тени возникла девушка, настоящее воплощение аравийской красоты. Смуглая кожа, темные глаза, мягкий изгиб алых губ. На ней были синие одежды, а тонкую шею скрывал оранжевый шарф. А в одной руке красавица сжимала запотевший кувшин с водой, а в другой — пустой стакан. Зафире не удалось скрыть удивление. «Расслабься, это и Фрит», успокоил тень. «Меня раздражало, что они каждые несколько минут меняли облик, поэтому я заставил их, — он взглянул на девушку, — изменить привычки». Что тебе от меня нужно? хрипло спросила Зафира, отвлекая его внимание от девушки. От Эфрита или кем она там была. Я уже озвучил свои пожелания, напомнил Тень, наклонив голову. Поэтому ты решил заковать меня в цепи до того, как я соглашусь? Зафира всем сердцем надеялась, что за ней не придут. Надеялась, что Насир не придет. «О, ты уже отказалась! А теперь ты не в том положении, чтобы вести переговоры!» Он взял у девушки стакан. «Знаешь, когда-то ты напоминала этот стакан — холодный, пустой сосуд, ожидающий наполнения!» Он жестом велел девушке наполнить стакан. «Как только я узнал, кто ты такая, я воззвал к тебе из Арза». Я шептал твоему отцу. Я сделал из тебя тот компас, которым ты стала. Я создал нечто из ничего. Но я терпелив, а тьма, как ты знаешь, вечно. Раз ты не можешь выполнить мою просьбу после всего, что я для тебя сделал, Азизи... Он замолчал, провел языком по губам то я ничего не теряю. Он уронил стакан. Зафира вздрогнула, когда стекло разбилось, а осколки и брызги разлетелись по медному полу, точно так же, как осколки ее сердца рассеялись где-то в тени. Позже, намного позже, тень вернулся, и Зафира почувствовала нежное и прохладное прикосновение к своему подбородку. Охотница открыла глаза — Каждая часть ее тела ощущала пять точек, в которых его пальцы касались ее лица, отчего пульс Зафиры предательски участился. Напряжение в руках и ногах мешало ей думать. Зофира была готова на все ради мимолетного облегчения. Она хотела, чтобы остальные ее нашли. Нет, она не хотела видеть, как с них заживо сдирают кожу. Но они и не могли ее отыскать. Без нее все они превратились в слепцов, запертых в клетке с волками. Отпусти меня, пробормотала Зафира. У тебя была вся ночь, чтобы подумать. Ты принесешь мне, Джаворат. Голос был таким же нежным, как его прикосновение. И Зафира задалась вопросом, как кто-то настолько прекрасный мог быть так жесток. Она почти согласилась, но с губ сорвалось иное. «Я убью тебя!» Тень лениво рассмеялся. «Смерть для дураков, Азизи. Тьма нерушима, вечно, не ограничена человеческими возможностями. Твое оружие не сможет причинить мне вреда». «Определите. Значит, ограничить. Ты планировал это много лет, осознала Зафира. С тех пор, как я вернулась из Арза в самый первый раз. С тех пор, как умерла султанша. Еще до смерти, бабы. До того, как ум сошла с ума. Кто он? Кто этот мужчина? Серебряная ведьма! прохрипела Зафира. Какова ее роль? О, невероятно прекрасная женщина, правда? Спросил тень, опускаясь на трон. Она была непреклонна в поисках, но, увы, лишена любви и одиноко в своих трудах. Я расставил ловушки, сплел паутину слов, и вскоре мое терпение принесло плоды. Что касается султана Аравии, однажды ему преподнесли медальон, который он полюбил больше, чем собственного сына. А дальше все было легко, лишена любви. Осознание пульсировало в ее жилах. Зачем? Зачем тебе Джаварат, если ты правишь всем островом? Шар растет и вырывается из-под контроля. «Думаешь, я хочу, чтобы Арс поглотил Аравию?» Он откинулся на спинку трона. Его татуировка замерцала. Он лгал. Шар был ничем иным, как землей. Ему незачем было угрожать Аравии армией деревьев. «Я не дурак, чтобы жаждать разрушений, Азизи, «Я лишь хочу порядка во всем. Но чтобы достичь великих целей, приходится идти на великие жертвы. «Значит, ты такой же, как любой другой преступник. Ты используешь магию крови, чтобы заставить шар выполнять приказы». Он наклонил голову, и что-то вспыхнуло в его глазах. «Разве ты не читала обо мне в своих сказках?» «О том, кто владеет магией, не используя кровь, привяжи себя к сосуду, и он станет твоим без какой-либо платы. Я устал заимствовать, устал от ограниченности собственных сил и от необходимости пользоваться чужими. Скажи, зачем оставаться владельцем, когда можно стать сосудом?» «Разве ты не читала обо мне в своих сказках? О мужчине, который, как никто другой, управлялся с волшебством? О мужчине, который превзошел Думзихар? О мужчине, который стал почти таким же могущественным, как сами сестры Забвения?» Зофира поняла, кем был тень. Она поняла, почему у него не билось сердце, И почему острые кончики ушей торчали над складками тюрбана Наполовину эфрит, наполовину сафи Ночной лев